Глава вторая Офис компании «Профстеп» я нашла без особых затруднений. Он располагался на первом этаже новостройки, в получасе ходьбы от моего дома. Стеклянная дверь без единого пятнышка на поверхности поддалась очень мягко, впустив меня внутрь. Приятный просторный холл, растения в цветных вазонах, на стене часы в виде больших разноцветных квадратов. Хм, желтый, зеленый, синий, красный. Вазоны таких же цветов. Вам чем-то помочь? — раздался приятный девичий голос откуда-то сбоку. — Да, здравствуйте. Я пришла по просьбе Натальи Николаевны. — Хорошо, я и сейчас сообщу. Как вас представить? — Лена. — Очень приятно, Лена. Можете пока подождать на диванчике. Нашла взглядом диванчики. Конечно, их четыре, и они в той же цветовой гамме, что и часы. Симпатичная рыженькая девушка позвонила по телефону, и через пару минут в холле появилась моя вчерашняя знакомая. Яночка, познакомься. Это Елена, наш будущий специалист по соцсетям. Леночка, пройдемте, я покажу вас Ярославу Андреевичу, нашему директору. Мы с Яной улыбнулись друг к другу, и мое путешествие в мир резиновых покрытий началось. Кабинет директора произвел приятное впечатление, а в приглушенных тонах, приятный взгляду мебель, ничего лишнего. Яркими пятнами выделялись лишь сертификаты на стенах, да флажок с уже знакомыми цветными квадратами на столе начальника. Сам руководитель тоже оказался неплох. Подтянут, спортивен, одет в рубашку полым мятного цвета с хорошеньким крокодильчиком в районе сердца. Наталья Николаевна заявила с порога. — Вот, Ярослав Андреевич, Елена. — А не, я вам говорила, специалист по соцсетям. — Хорошо, Наталья Николаевна, я пообщаюсь со специалистом сам. Не буду вас задерживать. И моя спутница исчезла за дверью, а я осталась наедине с начальником, который будто бы сошел с обложки модного журнала. «Итак, Елена, моя зама рекомендовала вас как человека, умеющего вести соцсети организации. Медиа-контент, тексты, все верно?» Краска начала заливать лицо. «Господи, во что я ввязалась? Что тут общего со с телефончики? «Наверное, надо извиниться прямо сейчас и уйти по добру, по здорову». Ход мыслей раздвоился. «Так, знакомые симптомы. Если сейчас уйду, собака останется без прививок. Отставить?» «Ярослав Андреевич, я видеограф». Работала на нашем местном телевидении. Потом ушла в свободное плавание. Я тематик, новостник и хороший режиссер монтажа. Снимаю в основном культурные события нашего города. Видео добавляю в YouTube и ВК. Думаю, что справлюсь с созданием медиаконтента и добавлением его куда нужно. Фуф. Все. Что сделала, то сделала. Неожиданно Ярослав Андреевич взглянул на меня с интересом. Я думал, что Наталья приведет дуру, которая умеет постить фотки из фитнеса. А тут неожиданный подарок. Я вижу, что вы серьезный человек. Давайте поговорим. Наша фирма является филиалом. Головной офис находится в Самаре. Мы производим бесшовное пористое покрытие для спортивных площадок, стадионов, загородных домов, бассейнов. Список бесконечен. Открылись мы недавно, но начали хорошо. Посмотрите в окно. Видите? Еще когда мы вселялись в офис, я договорился с представителями этого жилищного комплекса, и в итоге покрытие детских площадок делали мы. и дорожки возле газонов тоже, и площадку для волейбола. Лучше, конечно, смотреть сверху. Я выглянула в окно. Светило солнце, и его лучи падали на цветную поверхность. На ней установлены детские качели, горка, лесенки. Вдалеке виден краешек стадиона, но какое там покрытие увидеть невозможно, даже вывихнув шею. Нравится. Начальник стал похож на довольного кота. Я промычала в ответ нечто одобрительно, стараясь, чтобы звук вышел правдоподобным. «Так вот, Елена, в этом году нам очень повезло. Мы выиграли тендер в программе благоустройства городских территорий. Наверное, видели голосование в интернете?» «Да, видела. Голосовала. Как раз выиграл пустырь, где я с собакой гуляю». «Будете теперь гулять по нашим дорожкам. К делу. Как раз этот ваш пустырь должны сдать ко дню города. Осталось полтора месяца. Мы обязаны сдавать отчеты о работе в центральный офис, в том числе фото и видео. Ну как?» Ярослав Андреевич, да, отлично. Можно как раз снимать этапы работы на видео. И сделать потом ролик по типу, что было и что стало. И вообще можно представительский ролик снять и... Я вижу, мы сработаемся. Отдельный кабинет не обещаю. Будете трудиться в отделе дизайна. Идемте, я покажу вам рабочее место. Несколько остудил пыл и фанатский огонек в моих глазах начальник. Мы прошли по коридору до двери с табличкой «Дизайн». Ярослав толкнул ее своей спортивной рукой и сообщил кому-то в глубине помещения. Константин, принимая пополнение, «Елена Викторовна, прошу любить и жаловать». На этих словах большой босс удалился во свояси а я шагнула внутрь, ощущая себя Алисы, падающей в кроличью нору.